Примечание. Бубер Мартин, 1878-1965, еврейский религиозный философ, профессор в иерусалиме с 1938 года, представитель хасидизма, в духе этого учения пытался дать толкование сущности характера еврейского народа и его истории. Необходимость в уязвимости терапевта. Некоторые терапевтические школы воспринимают как должное, что уровни уязвимости и самораскрытия пациентов и терапевтов не только отличаются, но и должны быть разными. В этих школах отношения пациентов и терапевтов подобны любым другим отношениям с очень неравномерным распределением власти. Отличительный критерий таких отношений состоит в том, что одна из сторон, наделенная меньшей властью, более уязвима. Однако, как я уже упоминала, Индивиды с ПРЛ очень чувствительно воспринимают неравномерность распределения власти в отношениях. Зачастую они ненавидят псевдородительское отношение со стороны многих терапевтов, вполне справедливо утверждая, что они уже не дети. Пациенты с ПРЛ интересуются, почему они более уязвимы, чем терапевты. ДПТ не базируется на медицинской модели болезни и активно противодействует модели псевдородительского отношения к пациентам. Модель отношений ДПТ ближе всего к феминистической терапии, цель которой – уполномочить пациентов. Тем не менее, даже в ДПТ уязвимость и рецепрокность распределения между пациентом и клиницистом неравномерны. Отсюда следующий актуальный вопрос. Как должен реагировать терапевт, когда пациент настаивает на том, что обоюдные уязвимость и раскрытие будут способствовать лечению, а не препятствовать ему? Как сказала одна из пациенток моего коллеги, Чем меньше вы действуете в качестве терапевта, тем больше помогаете. На поставленный вопрос не может быть однозначного ответа. Парадоксально, но в ДПТ каждый ответ привязан к желанию терапевта в терапевтических отношениях оставаться самим собой, а не играть роль. Это желание, в свою очередь, зависит от личных границ терапевта, определенных характеристик пациента и влияния уязвимости терапевта на его способность к проведению эффективной терапии.